Пока собирались знатные гости, в спальной комнате самой тетеньки происходила грустная сцена. Две нарядные девушки из числа будущих товарок Луизы одевали ее словно невесту к венцу. Тут же торчала и сама тетенька вместе с Александрой Пахомовной, которая, сжигая папироску за папироской, не переставала утешать и ободрять смущенную девушку. Луизе было лихорадочно жутко. Ее наряжали в белое кисейное платье и прикалывали к чересчур открытому лифу живую белую розу. А в душе ее в это время боролись и страх, и стыд, и сомнение, и смутная дума о темном будущем. Но все эти тревожные ощущения смолкали перед твердой решимостью принести себя в жертву ради блага отца и сестры Христины. «Пускай уж я буду такая, — думала девушка, — зато авось ей помогу остаться честной. Лишь бы у меня были средства, она не пропадет, не дам погибнуть. Если мне не удалось, так пусть она будет чистым, хорошим утешением отцу». И при этих думах на глаза ее навертывались слезы. А тетенька замечала на это, что плакать не годится. Фуй, глаза будут красны, все кавалеры скажут, что плакала. Это, мол, нехорошо, надо радоваться, а не плакать. Но при таких утешениях раздраженная девушка... Чувствовала только охоту нещадно вцепиться когтями в ее мясисто-толстую физиономию. Раздался легкий стук в запертую дверь, и послышался голос ключницы, которая извещала, что скоро уже десять часов, и гости почти все уже собрались. «Ну, пора и отправляться!» — с пошлой, самодовольной улыбкой вздохнула тетенька. У смертельно побледневшей Луизы подкосились ноги. «Воды!» — послышался ее стонущий, страдающий шепот, вместе с которым в изнеможении бессильно опустилась она на стул, и из груди ее вырвалось короткое, порывисто сдержанное рыдание. Вырвалось и заглохло. Через минуту не было и следов его. Тетенька морщилась, ей не нравились эти сцены. Пахомовна утешала, говоря, что все, мол, это пустяки, хорошего, мол, дела нечего бояться, и советовала не мешкать, а выходить скорее в залу и кончать все разом. «Нет, постойте, Бога ради, оставьте меня одну, на одну только минуту». С каким-то внезапным порывом обратилась к ним девушка. «Я сейчас, сейчас приду к вам!» Хозяйка нахмурилась еще больше, но Пахомовна успокоительно мигнула ей глазом. И все вышли из комнаты, причем тетенька не переминула приставить глаз к щели неплотно затворенной двери, дабы наблюдать, что станет делать оставшаяся наедине девушка. Луиза после некоторого раздумчивого колебания подошла к окну, сквозь стекла которого виднелось темно-синее звездное небо, и, опустясь на колени, стала молиться. Молитва эта была непродолжительна, но после нее девушка вышла из комнаты уже совершенно спокойной и твердой поступью. Через минуту в освещенную и многолюдную залу из дверей темного коридора выкатилась самодовольно торжествующая и даже отчасти горделивая фигура самой мадам тетеньки, за которую две девушки ввели за руки белую Луизу. Ключница Каролина Ивановна замыкала своею особою это торжественное шествие.